ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ Вскочила, как оглашённая, ни свет, ни заря, На душе тяжко, глазастая умерла. Вот что вспомнила. Покачиваясь, прошла в ванную, Стою скованная, ни рукой, ни ногой не могу шевельнуть. Паралитик. Перед глазами картинка, не отвяжешься. Лежит глазастая на полу, Руки раскинула крестом, А вокруг ладоней... Лужей крови. Она себе вены взрезала. Стою, а в голове беспрерывно стучит. Глазастая умерла. Глазастая умерла. Как теперь жить? Пустила холодную воду из крана. Ошарашила ею уши и шею. Вроде проснулась. Тут в голове просветлело, меня осенило. Жива глазастая, не умерла. Заорала на себя, идиотка чокнутая. Не понимаешь, что ли, что это сон? Болда, дебилка последняя. Кричу, кричу на себя, реву и слезы размазываю. Вот картинка, думаю, хорошо, никто меня не видит. А самой еще страшно. Из меня сон медленно уходит. Когда просыпаюсь, вначале не могу отличить, что приснилось, а что правда. Я и маленькой такая была. Проснусь, реву от страха. Степаныч хватает меня, тащит в ванную, хохочет сам обливает холодной водой, и я прихожу в себя. Однажды мне приснилось, что меня превратили в жабу, что у меня вместо лица жабья морда. А Степаныч поволок меня к зеркалу, а я отворачиваюсь, плачу, боюсь на себя взглянуть. Вот тогда он и облил меня впервые холодной водой, чтобы я очухалась. После я одним глазком на себя взглянула, вижу нормальная, не жаба, Обрадовалась, помню, засмеялась дурочка и захлопала в ладоши. Не знала, что я жабой навсегда стану, что мне дадут такое прозвище, потому что Степаныч для смеха рассказал соседям про мой сон. А когда я появилась во дворе, то кто-то из малолеток крикнул, «Смотрите, вон жаба пришла!» И пошло-поехало, жаба, жаба. А Степаныч сказал тогда, «Из жабы знаешь, какая красавица вырастет?» Первейшая. Только для этого надо терпение и немного удачи. — А что такое удача? — спросила я. А он ответил. — Ну, это чудо. Будешь ты жить-жить, потом произойдет в твоей жизни чудо, и ты станешь красавицей. — Сколько лет с тех пор прошло? — Десять. А я так и осталась жабой. И никакого чуда. Из двора прозвище со мной переехало в детсад оттуда в школу, а теперь по беспроволочному телеграфу в училище. Да мне на это наплевать, когда злюсь, могу за жабу по морде съездить, а иногда рассмеюсь вместе со всеми, если настроение хорошее. А Степаныч Евняк все еще ждет для меня чудо. Да я его не переубеждаю, не хочу разочаровывать, раз он верит в сказки». Тут я очухалась и вспомнила, что мне надо до училища написать Кости в колонию и приготовить глазастый кисель. Вчера я запаслась на базаре клюквой. Цены там, я вам скажу, обалденные. Я возмутилась, а баба-торговка закричала. Хочешь, покупай, а не хочешь, отваливай. Я же ей миролюбива, а она орет. Хорошо бы ей опрокинуть таз с клюквой, подумала, пройти мимо, зацепить локтем и опрокинуть. А по этой клюкве все бы ходили и давили ее сапогами. Вышла бы кровавая история. Из принципа я купила клюкву у сморщенной худенькой старушки. Мне ее жалко стало. Я у нее купила два стакана вместо одного. Тут я посмотрела на часы. Уже семь. Закрутилась со страшной скоростью. До училища надо приготовить кисель глазастый, чтобы взять с собой. Потому что если возвращаться домой... И потом готовить наверняка опоздаешь в больницу. Там строго. Передачи принимают только в положенное время. Наготовку я ловкая и быстрая. В один миг отжала из клюквы сок, отжимку залила водой, прокипятила, процедила, добавила крахмалу и сахару, а потом влила туда клюквенный сок. Вливала его медленно, помешивая в кастрюле деревянной ложкой. Поймала себя на том, что улыбаюсь. Мне нравилось, как свежая, ярко-малиновая струя сока растворялась в горячей темно-багровой жидкости. Поставила кисель студиться в таз с холодной водой, а сама села строчить письмо к кости. Только тут поняла, от чего улыбалась, когда варила кисель, а кости думала Я часто ему писала, но не получила ни одного ответа. Не обижалась. Он ведь в колонии, а я на воле. Правда, он передавал мне приветы через Лизу, если та не врала из жалости. А вчера Лиза объявила, что через месяц Костю выпустят. Ей Глебов об этом сообщил. А меня от этой новости прямо в жар бросило. Я закричала, а вы уже написали ему об этом? Он знает? А она ответила, что еще нет, что ждет, когда будет приказ о Костином досрочном освобождении. Тут я обрадовалась и прикусила язык, Сразу решила срочно ему написать. Вдруг мое письмо придет первым, пока казенная бумага доползет до колонии, и Костя узнает именно от меня, что его освобождают. Вот почему я так спешила с письмом. Лизок сообщила мне об этом на ходу. Она торопилась, ей было не до разговора, непривычно намылилась куда-то. Впервые в этом году. Подумала, хорошо, что Степаныча нет, а то бы расстроился». Он привык за эти месяцы, что Лиза всегда сидела дома и каждый вечер заходит к нам. Весь вечер я прождала, но Лизы все не было и не было. И я легла спать, чтобы не привлекать внимание Степаныча к ее отсутствию. «Самурай! Привет!» написала я. С большой радостью узнала, что тебя выпускают раньше срока. Вот и кончились твои беды. Приезжай побыстрее, все тебя ждут. И ребята из группы, И девчонки, врала я, потому что наша дружная компания давно рассыпалась, каждый жил своей жизнью, ну, особенно, конечно, я. Я перестала строчить и несколько раз прочитала то, что написала. Потом почему-то вычеркнула слова, особенно, конечно, я подумала, чего про это писать. И заторопилась дальше, потому что время подгоняло. «Не хотела тебя огорчать, но что поделаешь?» У нас случилось настоящее горе. Даже не знаю, с чего начать. Чтобы тебе было понятно, напишу все по порядку. А то у меня путаница в голове. Я еще не очухалась от всех новостей. Только ты не расстраивайся. У нас уже все налаживается. Итак, начинаю. Сначала у Глазастой умерла мама. Без всякой болезни. Описываю тебе момент смерти со слов «Глазастой». Они вместе пришли в ателье, чтобы заказать глазастое платье ко дню рождения. Ей стукнуло 14, и у них дома по этому случаю намечалась большая тусовка. «Эх, сейчас ты узнаешь, что учудила эта четырнадцатилетняя». Перед походом в ателье она поссорилась с матерью, не хотела шить платье. «Зачем оно ей? Она же хиповка». А мать настаивала, потому что это был приказ отца – Он собирался устраивать день рождения и хотел, чтобы его дочь была на этом празднике в нормальном платье. В ателье у матери глазастой закружилась голова. Она хотела присесть в кресло, но промахнулась и опустилась на пол. И тут же умерла от кровоизлияния в мозг. Ты подумай, на виду у всех? Я первый раз была на похоронах, и они оставили в моей душе неизгладимый след. Я много думаю теперь, Какая странная штука жизнь. Живет, живет человек, и вдруг умирает. Что меня потрясло, так это то, что умереть может каждый. Раньше я об этом никогда не думала, а теперь все время волнуюсь о Степаныче. Веришь? Сижу в училище на занятиях, вдруг вскакиваю, как чумовая, бегу ему звонить, проверяю, жив ли, и про себя думаю. А вдруг я тоже умру? Ведь все мы умрем когда-то. «Жалко всех, жалко себя. Хотя про свою смерть, я думаю, спокойно, даже с радостью. Вот умру, а ты меня пожалеешь, поцелуешь меня в гробу». Тут я перестала писать, подумала, что волнуюсь не только об отце, а и о Лизе, и о Глазастой, а больше всего о Кости. Вспомнила, как просыпаюсь ночью, и меня такой страх за него охватывает, что потихоньку плачу в подушку, чтобы Степаныча не разбудить. Расхотелась писать. Встала, включила радио, там песенку, играли веселую, потанцевала, успокоилась, снова села за письмо. В тот день глазастая позвонила, что у нее умерла мама, и что сегодня похороны и чтобы я пришла в два часа на Воробьевку, дом 8, квартира 31, и чтобы я Ромашке и Каланче ничего не говорила. И отключилась».